Глава третья Очнулся я, подруга, непочем зря крывшего меня матом селена. Крывшего виртуозно, почти без повторов и с использованием таких идиоматических выражений и сравнений, за которые в обычной ситуации непременно получил бы в морду. Но то в обычной ситуации. А вот когда лежишь на операционном столе, и в тебе ковыряется скальпелем и пинцетом вторящий ругань у хирург, особо не подергаешься. К тому же из-за лошадиной дозы обезболивающего тело я почти не чувствовал. Оно и к лучшему. «Блин, он ну начнулся уже!» Заметив, что я открыл глаза, оповестил селин врача. «Заканчиваю». Соловат потянул засунутый в рану пинцет, удовлетворенно хмыхнул и кинул стоящую у меня перед лицом стеклянную баночку окровавленный свинцовый шарик. И тут я вновь повалился в серую бездну беспамятства. Как ни крути, вид, вытащенный из тебя шрапнели, зрелище не самое приятное. Тем более, что в баночке уже лежало с полдюжины слегка деформированных комочков свинца. Второй раз очнулся я не в взалитой ярким сиянием алхимических светильников операционной, а в полутемном коридоре на какой-то отодвинутой с прохода к стене каталке. На миг стало просто жутко. Как? Неужели все? Пациент безнадежен, вот вывезли в какой-то закуток и простынка прикрыли. Но тут же сообразил, что раз мыслил, значит, существую. И немного успокоился. Мертвецы боли не чувствуют, сто процентов. А меня ломало, будь здоров. И даже не ломало, скорее еще только начинало крутить. Левое плечо, грудную клетку, спину, позвоночник от поясницы и до затылка. А в голове напротив было ясно-ясно, словно она стала стеклянной. Вот сейчас дерну сильней и расколется нафиг. Очнулся, блин. Селено дернул за навеску, когда я уже почти решился сесть на пол. Ух! Яркий свет резанул по глазам не хуже бритвы, и по лицу потекли слезы. Закрой! Сейчас пройдет, спокойно заявил Салават. Невысокий башкир средних лет, содержащий на торговом углу медицинский кабинет. В прошлый раз меня долечивал именно он. Хирург пограничников лишь немного подштопал рану и отправил в форт. Не проходит, прохрипел я. Принимай работу! Пропустивши эти слова мимо ушей лекарь, откинул простынку и подозвал Селина. — Давай, смотри. — Не, ну, так-то нормально вроде, — пожал плечами Денис. — Но больше самочувствие пациента, чем его внешний вид, волнует. — Сейчас сдохну, — с трудом выдавил я из себя. — Жить будешь, — невозмутимо парировал Салават. — Платите за операцию, выметайтесь. — А если он в самом деле сдохнет? — засомневался Селин. — Слушай, ты хочешь, чтобы он сразу на ноги вскочил и побежал? — возмутился хирург. «Ну да. Я из него шариков достал». «И чё? Мы тебе за результат отплатим?» Денис наклонился ко мне и спросил. «Совсем плохо?» «Угу», — промычал я, уткнувшись лицом в каталку. «Ломает сил нет». «Ничего не могу поделать», — скрестил на груди руки салават. Кости я срастил, прочие внутренние повреждения тоже были полностью устранены. В целом жизни пациента ничего не угрожает. И даже внешних следов не осталось. Сам погляди. «А чё ж так фигово мне?» Стиснув зубы, я перевалился на бок и спустил ноги с каталки. И не менее прошло, руки уже шевелились, но каждое движение сопровождал острый укол боли, да и кости ломило просто невыносимо. «В прошлый раз сразу полегчало». «Вот, в прошлый раз», — ткнул лекарь выставленным указательным пальцем в потолок. «В прошлый раз я тебя небесным исцелением на ноги поставил». «А теперь чего?» «Нельзя его так часто применять». «Раз в месяц это часто?» Удивился Селин, пристановившийся плечом к выкрашенной розовато-серой краской стене. «В прошлый раз случай запущенный был. Пришлось двойную дозу использовать». Сознался Салават. «Сейчас сердце точно не выдержит. И синий лекарь не применить. Область поражения слишком обширная. Придется столько препаратов вводить, что почки с печенью сразу отвалятся. А все остальное с уже вколотыми лекарствами не сочетается». «И что делать?» Кафельная плитка холодом обожгла босые пятки. И только тут я сообразил, что из одежда одежды на мне одни трусы. кто то думаю, знабит. Может, обезболивающее какое-нибудь? Да какое еще обезболивающее? Здесь тебе госпиталь, что ли? Вскинулся салават, но сразу успокоился и задумчиво потеребил короткую бородку. Хотя, ждите, сейчас посмотрю. Я повалился обратно на каталку и спросил у усиленно. И что это было? В смысле? Не понял тот. Это я у тебя хотел спросить, какого хрена ты из сани выпрыгнул? «Так это...» Я провел кончиком языка по зубам и вздохнул. Предвидение у меня было. Если бы не выпрыгнул, нас обоих одной очередью срезали бы. «Идиот!» — взорвался Денис и ткнул мне в лицо служебной бляхой. «Это что такое, по-твоему, а?» «Это...» Я с трудом сфокусировал взгляд на жетоне, украшенном изображением хищной птицы с раскинутыми в разные стороны крыльями. «Служебная бляха дружины. Разве нет?» «Ты показывал уже...» «Именно!» Брызнул слюной Селин. И она просто замечательно блокирует жезлы свинцовый хвост, если в зоне поражения находится ее владелец. Пока ты сидел рядом со мной, тебе ничего не угрожало, понял, да? Может, жезл со снятой блокировкой был? Да, обычный был жезл, нашли моего. Тебя просто развели как лоха». Выходит, они знали о ее сновидении и каким-то образом сумели на него воздействовать. Мысль это спокойствие не добавила. Слишком уж часто меня предвидение выручало. «А когда ты, как дурак, выпрыгнул из саней, нарвался на выстрелы?» «Хорошо, хоть ногой зацепился и упал, так бы башку снесли». «Почему не добили?» «Поёжился я и завернулся в простыню». «Лошади тебя прикрыли, сани». «Ладно, еще Зубко с парнями оперативно подтянулись». «Лошадям хана?» «Одни убытки от тебя». Отвернулся злой, как черт селин. «Если бы стрелок метров в тридцати от дороги не засел, то тебе бы и шести шаров хватило, а так они уже на излете были». «Непонятно только, почему нас там ждали?» Морчась от боли в спине, пробормотал я. Засветился у гимназии, вот и ждали. Но по какой дороге поедем оттуда, не знали. Поэтому на твою счастье стрелок оказался без подстраховки. «Думаешь, кто-то из дружинников в стуканул?» «Да ничего я не думаю», — огрызнулся Селин. «Думаю, валить тебе надо из форта. Вот что я думаю». «А кто-то спорит, разве?» — хмыкнул я. «Где моя одежда, кстати?» «Сожгли. Сейчас привезу что-нибудь новое». «Это вы здорово придумали! Да она вся в крови была! Натекло из тебя, как из свиньи!» В этот момент отдернулась занавеска, и к нам в закуток заглянул в загадочно улыбавшийся салават. «Нашел чего?» — спросил Денис. «Нашел!» — подтвердил тот. «Но есть один момент. К дружинникам с таким препаратом лучше не попадаться». «Не понял. Я неловко пошевелился и едва не вскрикнул, когда прострелило спину». И если поначалу ломота в костях и ноющая боль под левой лопаткой казались вполне терпимыми, то теперь от них хотелось лезть на стену. «Давай не темни уже!» «Обычные таблетки тебе не помогут, хоть горстями глотай. Предлагаю попробовать L13». «Это же наркотик!» — удивился Денис. «И что? Он значительно повышает болевой порог, и это главное». А «Я не подседу на него?» «Раньше не употреблял?» Задумчиво уставился на меня лекарь. «Нет, тогда не подсядешь». «Надо будет только дозировку правильную подобрать». «А как принимать его? Колоть внутривенно?» «Ничего колоть не надо». Очень уж хитро улыбнулся Салават. «Я к тебе резервуар с дозатором подцеплю. Аппарат сам потихоньку в кровь поступать будет». «Хрень какая-то!» — засомневался Селин. «Видал я кота без улыбки, но улыбку без кота». «Есть другие предложения?» С воинственным видом развернулся к нему лекарь. «Кто здесь вообще врач, ты или я?» «Ладно, ладно». «Пошел на попятную, Денис. Работай!» «И я даже не буду спрашивать, откуда у тебя Л-13». «Вот и не спрашивай». «Лучше принеси из приемной одежды пациенту». Распорядился Салават и указал мне на кушетку. «Ложись!» «И как это выглядеть будет?» Забеспокоился я. Лекарь ничего не ответил и достал из кармана относительно белого халата пластиковую бутылочку емкостью граммов 10-15, из которой выходил обрезок капельницы с тончайшей иглой на конце. — Резервуар к руке примотаем, иглу в вену воткнем. — Ой, погоди, — забеспокоился я. — А при резком движении игла мне ничего не проколет Как я вообще ходить буду? — Это специальная игла. Толкнул меня обратно на каталку Салават. — В ней магии больше, чем металла. Ничего она тебе не проткнет. Я только вздохнул, а хирург ловко вогнал иглу в вену, заклеил ее кусочком лейкопластыря и начал приматывать эластичным бинтом бутылочку с L13 к моему плечу. Вот так, вот так, сейчас все будет в порядке, тихонько приговаривал он, и от этого бормотания стало как-то не по себе. Наконец лекарь закончил свою возню и с гордым видом отступил от каталки. На неделю хватит, а больше и не надо. Здорово, пробормотал я и осторожно пошевелил левой рукой, но никаких неприятных ощущений не уловил, будто и не было в вине никакой иглы. А вот самочувствие, несомненно, улучшилось. По крайней мере, ломота в костях и суставах понемногу начала стихать, да и шевелиться стало не так больно. И вот еще что. Замялся вдруг салават. Контейнер с препаратом достаточно жесткий, но ты на него особо не дави. А то что? — насторожился я. Давление внутри специальным заклинанием регулируется, а внешнее воздействие может к увеличению дозировки привести. Я копыта не откину случаем. Ерунда, — беззаботно отмахнулся лекарь l 13 препарат мягкий. В крайнем случае сознание потеряешь». «Вот обрадовал-то». «Все в порядке?» Вернулся к нам Селин с туго набитым пластиковым пакетом в одной руке и свернутой дубленкой на сгибе локтя другой. «Тип того». Я с сомнением поглядел на примотанную к плечу емкость САУ-13, пробежался взглядом по гладкой без единого шрама кожи и только вздохнул. Все же грех на лечение жаловаться. «Как ни крути, салават меня, мастерски подлатал». «Лекарь молодец, а вот я подставился». И что хуже всего, теперь совершенно непонятно, можно ли дальше на дар предвидения полагаться. А дано ясно, кто-то хитрый к нему ключик уже подобрал. Из медицинского заведения Денис вывел меня через черный ход и сразу толкнул в подогнанный к самому крыльцу микроавтобус с полностью затонированными окнами. Захлопнув за собой дверцу, я повалился на заднее сиденье и едва сдержал стон, когда под лопаткой запульсировала острая боль. «Не будешь тупить в следующий раз!» Пробурчал Селин и уселся рядом с место водителя Гамлетом. «Поехали!» «Автомат за сиденьем, Предупредил его дачанин и завел двигатель. «Думаешь, понадобится?» Засомневался Денис. «Тут ехать-то?» «Возьми!» Гамлет направил микроавтобус к выезду на Красный проспект и вздохнул. «Лишним не будет!» «Лады!» Селин достал АКМ, сдвинул вниз предохранитель и передернул затвор, загоняя патрон в патронник. «Теперь спокоен!» «Почти!» – буркнул принц. «Евгений, ты как там, живой?» Тоже почти!» – усмехнулся я, чувствуя, как по телу растекается странное, снимающее усталость и прогоняющее боль тепло. Но в любом случае лучше, чем полчаса назад. «Знаешь, не подсоби гимназиста, тебе не откачали бы вообще-то!» – нахмурился Гамлет, поворачивая на ведущую к моргу подъездную дорогу. «В рубашке, можно сказать, родился!» «Да уж, повезло так повезло!» – согласился я. «За лечение спасибо, кстати». «Ха, одним спасибо тебе не отделаться», — хмыкнул Денис. «Знаешь, сколько с нас соловат содрал? «Догадываюсь». «Не переживай», — успокоил меня Гамлет и притормозил перед воротами гаража. «Сегодня у нас аттракцион невиданной щедрости практически». «Денег брать не будем?» — удивился Селин. «Точно? Контора платит». «А, ну тогда не проблема». «Помни нашу добрость, Евгений». «Да уж человек не забуду». Тихонько кряхтя от вновь заворочившейся с левой стороны груди боли, я выбрался из микроавтобуса и помотал потяжелевшей головой. «Не беспокойтесь!» «Ха-ха-ха! Ещё б ты забыл!» — рассмеялся Денис. «Гамлет, подождешь, лады? Сейчас провожу больного и вернусь. Давай быстрее». Мы вышли из гаража в темный коридор, быстро поскользнули через полупустой буфет и спустились в подвал. Там селин отпер дверь, приложив к ней какой-то резной металлический кругляш, и спросил. «Ужинать будешь?» «Нет». Я бухнулся на кровать и с сомнением посмотрел на ботинки. «Разуться не поможешь?» «Давай сам как-нибудь», — отказался Денис. «Дверь запирать не буду. Поплохеет, выползая в коридор». «Непременно». Собравшись с духом, я развязал сначала один шнурок, потом передохнул и потянул другой. Дальше дело пошло проще. Упираясь пяткой в носок, скинул ботинки, снял шапку с дубленкой и, как был в одежде, повалился на кровать. Худо мне. Совсем худо. Надеюсь, за ночь полегчает. Иначе по дороге в северо Северореченск точно концы отдам. А не хотелось бы. Кое-как, стянув через голову свитер, я поправил подушку и с сомнением поглядел на выпирающую из-под рубахи бутылочку с наркотиком. Появилось искушение слегка ее придавить, но я справился с собой и, перевернувшись на правый бок, закрыл глаза. Еще не хватало на L-13 подсесть. Да и кончится эта дурь слишком рано. А если меня в дороге ломать начнет, лучше сразу застрелиться. Путешествие и так обещает быть не из легких. Нет, надо поберечься, а значит спать. Ночью снилась всякая чушь. Яркая, безумная и настолько достоверная, что всякий раз я просыпался за нее в холодном поту. Засыпал и просыпался снова. И так раз десять за ночь. В общем, выспаться мне не удалось. Но утро, как ни странно, встретил неполно развалиной. Чувствовал себя, само собой, не особо хорошо, но было бы наивно ожидать другого. Как ни крути, вчера из моей тушки шесть весьма увесистых свинцовых шариков извлекли. Поднялся на ноги уже хорошо. В итоге, выхлебав половину стоявшего на тумбочке у кровати кувшина с водой, я почувствовал себя достаточно здоровым для визита в туалет, а потом и вовсе выглянул в коридор. Дверь, как и обещал Селин, оказалась не заперта. Но никого, напоминавшего готовый оказать первую помощь медицинский персонал, поблизости не обнаружилось. «Ладно, подождем». Оставив дверь открытой, я уселся на кровать и вытащил из кармана наброшенный на спинку дубленки револьвер. Проверив патроны, кинул на сорок верхний ящик тумбочки, сделал еще пару глотков воды и осторожно улегся на правый бок». «Не могли про меня забыть. Никак не могли. Сейчас прибегут». Так оно и вышло. Стоило только задремать, как в дверь немедленно заглянул взъерушенный Гамлет. «Давай с вещами на выход». «В смысле?» — зевнул я. «Вопрос с обузом уже решился, что ли?» «Да, давай, короче, в буфете ждать буду». Тяжело вздохнув, я обулся, надел дубленку и, сунув в один карман револьвера, в другой коробку с патронами, огляделся по сторонам. «Да нет, ничего не забыл». Все свое ношу с собой. Пст-краул какой-то». До бара удалось добраться без проблем. Ворковавший там со жгучей брюнеткой Гамлет глянул на меня с некоторой досадой, отставил чашку с кофе и позвал за собой. Магические шары в это время были потушены, и просторное помещение оказалось погружено в темноту. Но найти припаркованный прямо у закрытых ворот микроавтобус проблем не составило. Натянув меховую кепку, принц забрался на место водителя, Я распахнул боковую дверцу и немало удивился, наткнувшись внутри на Марину и Напалма. «Эх, привет!» — уселся я на сиденье в некотором замешательстве. «А вы чего тут?» «Напалм-то еще понятно, ему тоже по состоянию здоровья путешествия показано, но рыжая, как здесь оказалось, ха «Ха-ха-ха, не ожидал!» — хрипло рассмеялась, кутавшаяся в шикарную лисью шубу Марина. «Да сам подумай, кого еще эти брутальные мачо могли в Северореченск послать, если не меня?» «А я вас охранять буду», — продемонстрировал пиромант короткое помповое ружье с телескопическим прикладом и пистолетной рукоятью. «Охрана! Встает охрана!» «Ну-ка, аккуратней!» — обернулся к нам, начавший сдавать назад Гамлет. «Не пальни!» «Да оно не заряжено!» Легкомысленно отмахнулся Напалом, который, к моему удивлению, своим неизменным кожаным шмотком в этот раз предпочел нормальную одежду. Ну, почти нормальную. Куртка и джинсы на морозы не рассчитаны, но в глаза бросаться не будут. Не хочет выделяться, и это правильно. Во-первых, раз в год и виллы стреляют. Наставительно заметил принц, дождался, пока поднимутся ворота, и направил микроавтобус на улицу. А во-вторых, зачем тебе незаряженное ружье? Э, -э, э, намек понял. Вздохнул пиромант, достал из лежавшей на соседнем сиденье сумки коробку патронов и начал снаряжать магазин. А зачем тебе, в принципе, ружье понадобилось? «Не сдержал я любопытства». так я ж типа при вас охранником состою», — хмыкнул парень. «И учти, я больше не пиромант. Нашему брату в северо не рады». «Да ну?» «Именно», — подтвердила Марина и протянула мне термос с кофе и завернутый в салфетку бутерброд. «Поэтому, Евгений, вам свои широко известные в узких кругах способности тоже лучше не светить. По крайней мере, по ту сторону границы». «Она дело говорит» подтвердил слова девушки дачанин, гнавший микроавтобус по пустынным темным улицам. Иначе замучишься бумажки собирать и деньги платить. Да и не пустить могут. Учту. Кивнул я, в два укуса расправился с Бутербродом и запил его кофе. Кстати, для меня ничего не приготовили? Бельишка там или еще чего? Сумка за тобой. Подсказал, закончив снаряжать дробовик на палм, и начал засовывать патроны 12-го калибра в натянутый на приклад матерчатый патронтаж. Я перебрался на заднее сиденье, расстегнул весистую спортивную сумку и понял, что все не так плохо, как казалось на первый взгляд. До Северореченска, по крайней мере, доберусь в относительном комфорте, и самое главное деньги с векселем на месте. А вот и лежавшую сверху упаковку экомага, сюда явно по ошибке сунули. Марин, возьми себе, кинул я таблетки девушке. Мне они без надобности. Давай, запас карман не тянет. Слушай, Евгений Максимович! — окликнул меня дочанин. Буду спрашивать, говори, что Марина с тобой. — На подхвате, любовница, как посчитаешь нужным? Нам бы просто не светиться. — Да без проблем. «Любовница — Любовница! — возмутилась рыжая. — Ну ты гамлет дал. — А что такого? — усмехнулся я. — Только попробуй. — Тогда на подхвате. — пожал плечами принц. Шовинисты — Шовинисты! Тут колесо микроавтобуса угодило в какую-то выбоину, и меня не слабо тряхнуло. Боль ржавым шурупом ввернулась под лопатку, И судорож застиснув зубы, я не удержался от раздраженного шипения. «Жень, с тобой все в порядке?» – забеспокоилась Марина. «Ага». Пытаясь расслабиться, откинулся я на спинку сиденья. Боль проходить не спешила, но понемногу все же начало стихать. Как там Салават сказал? «Главное, первые дни потерпеть. Дальше легче будет?» «Очень на это надеюсь. Просто <как> спину вчера потянул, вот в поясницу и стреляет. Гамли, давай поаккуратнее, не дрова везёшь». «Не дрова везешь!» — прикрикнул Буратино на папу Карла. Не смог промолчать, необычайно тихий с утра напал. «Нам долго еще? Скоро будем!» — успокоил его принц и раздраженно буркнул. "Но чего они опять придумали?» Микроавтобус начал замедлять ход и вскоре остановился. Я наклонился глянуть в лобовое стекло и сообразил. Мы лишь немного не доехали до проспекта Терешковой. На обочине, рядом с уходившим складом переулком, стояла служебная газель с выключенным проблесковым маячком, один из служивых вышел на дорогу и требовательно махал нам рукой. В глаза бросились блеснувшие в свете фар три треугольника на красных петлицах. Стоявший немного поодаль бугая с дробовиком оказался рядовым. «Евгений», — очень спокойно спросил Гамлет, — «твое мнение?» Я закрыл глаза и, пересилив навеянную наркотиком умиротворенность, пробежался с навидением по остановившим нас дружинникам. Уловил подрагивание, залитых в служебной бряхе заклинаний, и потряс головой. «Дружинники настоящие!» «Сколько их?» — уточнил принц, опуская боковое стекло. «Четверо! Эти двое с автоматами угазили. Ответил я и неожиданно уловил еще чье-то присутствие. «И штатский с ними. Курит!» «Понятно!» Гамлет глянул на подошедшего к микроавтобусу усатого дружинника, повесившего АКСУ на плечо, и улыбнулся. чего ты -то хотели, товарищ старший сержант?» «Выйдите из машины, пожалуйста», — попросил тот. «И предъявите документы». «Что-то случилось?» «Простая проверка». «Думаю, можно обойтись без нее». Принц откинул солнцезащитный козырек и продемонстрировал дружиннику раскрытое удостоверение. «Так?» «И тем не менее попрошу выйти из машины, товарищ следователь». Подсветив себе фонариком, не отступился старший сержант, для которого наличие корочки явно стало неприятным сюрпризом. «У нас по ориентировке проходит подобный микроавтобус. Либо мы его досмотрим, либо придется дожидаться руководства». «Штатский приближается», — шепнул я, уловив ясновидением, как зашагал через дорогу выкинувший окурок парень. Был он спокойно собран и, в отличие от оставшихся у газели автоматчиков, нисколько не нервничал. Но я ничего дурного, как мне показалось, не замышлял. А может, это не штатский? Может, какой-нибудь шпик без бряхи? Как бы то ни было, на своем месте я оставаться не стал и потихоньку перебрался к боковой двери. Так и так из машины вылезать придется, думаю. Дачанин не захочет в пустую время терять. Проблемы? Забеспокоился Напалм. Нет, нормально все, успокоил я пироманта. Надеюсь, вы ничего запрещенного с собой не тащите? Да вроде нет, резко мотнула головой Марина. «У тебя ведь ничего такого нет, Напалм?» «Откуда?» «Я только хмыкнул. Хорошо им. А у меня пузырек L-13 к плечу примотан. Как бы чего не вышло». «Не думаю, что есть смысл начальства по таким пустякам беспокоить». После недолгих раздумий пожал плечами Гамлет и, распахнув дверцу, выбрался на дорогу. «Вот тут-то все и случилось. Даже не могу сказать, кто дернулся первым» выхвативший нож до или саданувший какой-то железякой по заднему стеклу микроавтобуса штатский. Рванув дверцу, я буквально вывалился из машины, а в следующий миг в салоне рванула светошумовая граната. Всадивший межребер старшему сержанту лезвие ножа, Гамлет закрылся обмягшим телом от парня с дробовиком и рванул из кабуры дружинника служебный ПМ. Замешкавшийся рядовой вскинул ружье, но выстрелить не успел и повалился на снег, словив пару пулей. Я к этому времени уже выдернул из кармана револьвер и, заранее взведя курок, осторожно двинулся в обход микроавтобуса. Толчками проявляющиеся и вновь гасший ясновидение выхватил из недалекого будущего зажатый в чьей-то руке пистолет с глушителем. А потому, когда навстречу метнулся подсвеченный со спины фарами газели силуэт человека, я без промедления чисто машинально выжил спусковой крючок. Оглушительно грохнуло. Сыпанувший искрами ствол подкинуло отдачей, но пуля угодила куда и целился. Чуть выше солнечного сплетения. Штатского отшвырнуло назад, а следующий выстрел и вовсе сбил его с ног. Моргнув, я поймал на мушку лицо растянувшегося на дороге человека и пальнул третий раз. Парня будто молотом шибануло, и он замер на забрызганном кровью снегу. Все как учили. Две в корпус, третья в голову. Ну, тут я вспомнил про оставшийся у «Газеля» автоматчиков и на спине моментально выступил горячий пот. Черт, нам хана. Но нет, ясновидение их присутствие больше не улавливало. Совсем. Перехватив револьвер двумя руками, я осторожно высунулся из-за микроавтобуса и заметил Гамлета, спокойно шагавшего через дорогу к двум валявшимся на обочине в снегу телам. Перевел взгляд на «Газель» и особо даже уже не удивился, заметив пошедшее трещинами лобовое стекло. Принц проверил валявшихся в сугробе дружинников и, протерев носовым платком, выкинул в снег трофейный пистолет. Я вырогался, забрался в микроавтобус, салон которого затянуло едким дымом, и выволок на свежий воздух скочившуюся на сиденье Марину. Кое-как качухавшийся пиромант выпал сам и, привалившись спиной к переднему колесу, принялся, как заведенный повторять. «Открой рот, закрой глаза! Открой рот, закрой глаза!» «Марин!» — потряс я девушку. «Марина, с тобой все в порядке?» «Что?» — громко произнесла девушка. «Да, наверное. В ушах звонит только. Я капюшоном закрыться успела». «Евгений, грузитесь!» — распорядился подбежавший к нам Гамлет. «Чего?» — уставился на него я. «А эти?» «Что эти? Мы никуда не будем сообщать». «Ты же сам сказал, что это настоящие дружинники». Подхватив пироманта под руку, принц затолкнул его в салон микроавтобуса. «Хочешь на себя убийство находящихся при исполнении стражи порядка повесить?» Нет. Без колебаний, решил я, и помог забраться в машину Марине. «Что это было вообще?» «Да неважно уже», — отмахнулся дочанин, и тут послышался звук автомобильного двигателя. Усадив девушку в кресло, я потянул из кармана револьвер, но Гамлет меня остановил. Нервничать и в самом деле не стоило. Из остановившегося шага в пяти от нас колымаги выбрался Борис Яровой. «Править надо?» Достав с переднего сиденья длинной метров полтора жезл свинцовых ос, поинтересовался он, И мне сразу стало ясно, что именно стряслось с оставшимися у газеля автоматчиками. Нет. Гамлет присел рядом с застреленным мной штатским, осмотрел его и поднял взгляд. Три пули это чтобы наверняка? Это я с перепугу. Жаль. Принц рванул зимнюю куртку мертвеца, похлопал по поддетому под нее бронежилету и хмыкнул. А может и нет. Убирайтесь отсюда. Буркнул Яровой и выкинул жезл свинцовых ос в сугроб. Нашумели вы тут. Едем. Принц затолкнул меня обратно в салон, сам обижал в микроавтобус и уселся за руль. Я с лязгом задвинул боковую дверцу и повалился на сиденье. Так что это все же было? Какой-то нехороший человек решил сделать нам бяку и подкупил дружинников оборотни, сука, в погонах, ответил Гамлет, утопив педаль газа. Будем разбираться. Но их точно в темную использовали, а наниматель отыгрохнул. По поводу чего бяку? Пропустил я упрек мимо ушей. Говорю же, будем разбираться, но вряд ли за тебя. Не беспокойся. А Яровой с несертифицированным жезом свинцовых ос нас просто так сопровождал, на всякий случай. А вот он как раз и за тебя тут оказался. Ответил Гамлет и разобрать, сколько в его словах правды, а сколько вымысла, сходу не получилось. Да мне, честно говоря, стало уже не до того: В груди, будто со всего, маху приложили молотком, а потом в глазах и вовсе засверкали звезды. Ну, хоть к откату я подготовиться и не успел, схлынул он неожиданно быстро. Даже не покорежила толком. Не иначе выл тринадцать дела. «Открой рот, закрой глаза». «Напалм!» — не выдержал я. «Ты что там бормочешь?» «Инструкция при взрыве светошумовой гранаты», — ответил стиснувший ладонями виски пиромант. «Открой рот, закрой глаза». «Успокойся, контуженный», — хмыкнул я и перебрался поближе к Марине. «Ты как, в порядке?» «Слышу плохо, в ушах звенит». Слишком громко откликнулась девушка. «И голова раскалывается!» «Скоро пройдет». Марина недоверчиво покачала головой и, вытащив из внутреннего кармана увесистую фляжку, отхлебнула коньяку. «Само по себе ничего не проходит», — невесело улыбнулась девушка. «А так уже лучше». «Вот уж не сказал бы», — страдальчески сморщился, зажавший ладонями уши на палм. «Вот уж не сказал!» «Подъезжаем, готовьтесь!» Предупредил нас Гамлет и потом уже куда тише добавил и на твоем месте, Евгений, я бы от ствола все-таки избавился». «Не получится», — помочился я. «Ну, как знаешь». Дачанин не стал подгонять микроавтобус к юго-восточным воротам, у которых, несмотря на ранний час, уже выстроилась немаленькая очередь, и остановил автомобиль перед неприметным крыльцом служебного входа. «Все, хватайте шмотки и валите», — поторопил он нас. «Там Городовский встретит». Мы не стали мешкать и выбрались из провонявшего пороховой гарью салона на улицу. Поднявшись по кое-как от тогда ступенькам, прошли в небольшой тамбур и уперлись во вторую дверь, запертую изнутри. Вот ведь. Выругался на палму, закинув на плечо ремень ружья, заколотил кулаком по железному листу. Открывай савами, дверь пришел. Давай понесу. Предложил я Марине, сумка которой оказалась еще объемнее моей. Да она не тяжелая. Давай, говорю. Ну, бери тогда. Тут послышался лязг электромагнитного замка, и в приоткрытую дверь высунулась заспанная физиономия инспектора. «Эти, что ли?» — Смерив нас внимательным взглядом, оглянулся он. «Они!» — подтвердил маячивший за ним Городовский. «Привет, Филипп!» — протянул ему руку на пал. «Привет, Костя. Как оно?» «Ничего, потихоньку, помаленьку. Вернешься, заходи как-нибудь. Обязательно». «Стоп, а где Гамлет?» — забеспокоился вдруг Городовский, не обнаружив среди нас подельника. «Он не зайдет, разве?» «На улице остался», — удивилась Марина. «А что? Подождите». Филипп бросился наружу, а служивый тяжело вздохнул и с кислым видом посмотрел на часы. Но вскоре вновь распахнулась дверь, и, вернувшись на пропускной пункт Городовский, поторопил инспектора. «Оформляй их уже!» «Чего тебе еще?» — прошел вслед за ним взъерошенный принц. «Слышал, ночью Прокопенко убили». «Это который? Хирург из Аполлона и Афродиты». «И что?» — поморщился Гамлет. «Ты на пластическую операцию записаться хотел?» «Блин, да весь косметический салон только на нем и держался. А его прямо в рабочем кабинете завалили. Мажоров туда сейчас и палкой не загонишь». «Вот как?» – задумался Дачанин. «Считаешь, есть смысл попробовать перекупить заведение?» «Думаю, в таких обстоятельствах владельцы будут рады продать помещение за полцены», – кивнул Городовский. «А место там проходное». <кười> <кười> «Господа», – многозначительно откашлялся служивый. «Не могли бы вы обсудить свои рабочие вопросы где-нибудь в другом месте?» — А что такое? — удивился Филипп. — Какие-то проблемы? — Пропускать без досмотра. Как обычно, на выходе проверят. — Тогда сопровождайте своих людей сами. — Ладно, — вздохнул Городовский. — Гамлет, ты только не уезжай, меня дождись. — Хорошо. — Пойдемте. — Позвал нас Филипп и зашагал по темному коридору. — Быстрее, быстрее. Проскочив через досмотровую, на стенах которой белели листы с карандашными набросками и фотографиями находившихся в розыске преступников, мы зашли в помещение с отгороженным бронестеклом-аквариумом. Народу здесь для столь раннего времени оказалось совсем немало. В клетушке за перегородкой читал книгу дежурный каудун, за компьютером клевала носом операционистка, а двое автоматчиков подпирали стены по обе стороны от массивной бронированной двери с хромированным штурвалом. «Документы давайте!» С раздражением глянула на городовского девушка и включила монитор. «Вот», — протянул Филипп ей несколько листков. Операционистка внесла наши реквизиты в общую базу и, не дожидаясь окончания проверки, повернулась к колдуну. Отложивший книгу пожилой гимназист, вытертым на локтях свитере и вельветовых штанах, уставился в хрустальный шар, сосредоточился и вяло махнул рукой. «Порядок. Проходите», — разрешила девушка. Один из солдат гарнизона, провернув несколько раз штурвал, с усилием распахнул массивную дверь, и Городовский похлопал меня по спине. «Идите, там уже Селин встретит». И я настороженно прошел по коридору со стенами из дня красного кирпича к перекрывавшим его железным воротам и, обернувшись, спросил. «И что дальше?» «Сейчас проверят, пойдем». Просветил меня на палм. «Минутное дело». «На предмет чего проверит?" Захлопала глазами Марина. «А вдруг ты контрабанду тащишь?» Усмехнулся пиромант. «Ну там амулеты несертифицированные или наркоту?» «Вот еще не хватало», — фыркнула девушка. В этот момент я почувствовал, как коридор заполняется магической энергией, а мгновение спустя по ней, подобно хищным рыбам, начали сновать поисковые заклинания. Но наваждение почти сразу схлынуло, и вздрогнувшие створки ворот медленно разошлись в разные стороны. Мы прошли в небольшую комнатушку, под потолком которой висел время от времени помаргивавший алхимический светильник, и сидевший в стандартном аквариуме колдун оторвался от лежавшего перед ним на столе хрустального шара. «Кто тащит Л 13 Строго поинтересовался он, и, скучавшие у входной двери рядовые, немедленно оживились. «У меня в лечебных целях!» Обливаясь холодным потом, заявил я. «Да?» Удивленный гимназист вновь глянул глубь шара и кивнул. «А, ну да, есть отметка. Проходите». Напалм хрюкнул от удивления, но промолчал. Я тяжело вздохнул и пояснил скорее даже не ему, а Марине. «Говорю же, спину сильно потянул. В качестве обезболивающего прописали». Да Северореченска полностью эту дрянь используй, предупредил пиромат. Там за такое тебя сразу и навсегда от бури избавит. Самым верным средством петли на шею. Спину он потянул. Я хотел было шутиться, но распахнувший дверь на уже скрылся на улице, а там стало не до зубоскальства. Накатывавшая со всех сторон магическая энергия пронзила сотнями ледяных игл, и мне с трудом удалось устоять на ногах. В голове зашумело, серость раннего утра и бескрайняя заснеженная пустошь вдруг налились нереально яркими красками. Но через пару ударов сердце ясновидение подстроилось под изменившуюся обстановку, и зрение пришло в норму. Зрение пришло в норму, однако легче от этого не стало. Мороз цепился в щеки и нос, и я немедленно пожалел, что не сообразил надеть балаклаву. На улице оказалось не просто холодно, а холодно невыносимо. Небо прояснилось и ледяной воздух при каждом вздохе сжёг ноздри. «Эко, Макс, есть не забудь!» Предупредил Напалм Марину и достал пачку сигарет. «Это мои кабаны, а тебе придётся таблетки кушать». «Я с утра уже выпила». «И это правильно!» Кивнул пиромант и взглядом заставил сигарету загореться. «Завязывай с этими фокусами, если спалиться не хочешь». Одернул я его и спустился с крыльца. «А, чёрт!» Выругался Напалм, сообразив, что едва не прокололся. «Специально же еще зажигалку с собой взял». И он продемонстрировал мне одноразовую пластиковую зажигалку. «Все, теперь полная конспирация!» «И куда нам?» Марина окинула взглядом запорошенные снегом ларьки торгового пятачка, меж которых только начинали бродить вернувшиеся с ночевки в форте хозяева. «Кто-нибудь знает?» «К видеосалону. Селен там должен быть». «Уверен?» «Разумеется». скрипе промороженным снегом, я первым зашагал по тропинке и сразу понял, что долго тащить две сумки точно не смогу. В спине так и похрустывала, а под лопаткой вовсе опять заворочалась тише, было за ночь боль. «Но не отдавать же баул обратно Марине. А Вот ведь...» «Слушай, а что там было-то?» — нагнал меня пиромант. «Так жахнуло. До сих пор в ушах звенит». «Где?» «Ну, когда нас с дружинниками тормознули. Я почти не помню ничего». «Да ничего особенного и не было. Гамлет все порешал». «Гамлет такой...» — с непонятной ехидсой выдала прислушивавшаяся к разговору Марина. Если б еще за каждой юбкой не бегал, вообще бы цены не было. Давно бы на себе женила. Ну а кто из нас идеален? Философски заметил я. А я? немедленно откликнулась девушка. Разве я не само совершенство? Я ваша ненаглядная пособие нарядная. Пропел пиромант и выкинул докуренную до фильтра сигарету в снег. Нет, ты точно когда-нибудь нарвешься, пообещала ему Марина. Шевелить уже!» До видео салона я еле дошел. «Серьезно, еще немного, и меня самого вместе с сумками тащить бы пришлось». Да и так, валившись внутрь принадлежавшего шахраю павильона, немедленно кинул баула на пол и без сил повалился на у захламленного прилавка свободный стол. «Привет, привет!» Помахал мне устроившийся на хозяйском месте селен и продолжил что-то записывать в лежавший перед ним блокнот, не боясь испортить зрение из-за неровного света, беспрестанно моргавшего под потолком чуродейского светильника. «Ты нас вроде встретить должен был», — откашлившись, напомнил я и стянул с головы ушанку. Щеки после мороза горели огнем, а вот волосы слиплись от пота, да и отдышаться никак толком не получалось. Совсем плохой стал. «Дела», — отмахнулся парень. «Мы тут еще кое-что прикупить надумали». «Очередные прожекты, улыбнулась Марина. «Именно ехидная ты наша», — подтвердил Денис и, резко вскинувшись, уставился на пираманта. Напал, ты поосторожнее с ружьем. Блин, ну что вы все сговорились что ли? Возмутился тот и поставил дробовик в угол. Сначала один, потом другой. Что за ствол? Обмахиваясь ушанкой, будто веером, присмотрелся я к оружию. Мосберг 590. А чью сайгу не взял? Там поди патронов в магазин больше влезает. Что дали, то и взял. Помпу зато не заклинит. Селин отложил блокнот и хрустнул костяшками пальцев. Да и патронов не намного меньше помещается. Сколько? «Восемь в магазин, один в патроник. И чтоб пулевой патрон на картинч поменять, магазин ощелкивать не придется». «А, тогда понятно». «Никак мальчики игрушками своими наиграться не можете?» Марина закурила и скинула с головы капюшон. «Вы еще пиписьками померились». «Для кого игрушки, а для кого и орудие труда?» Резонно возразил на Напалму, сделал паузу и усмехнулся. Ха, «Но для меня, да, для меня игрушка. Хотя зажигательные патроны штука серьезная». «Зажигательный патрон — это хорошо», — поддакнул Денис, а я во все глаза уставился на черные как смоль, волосы девушки. «Опа! Марин, ты перекрасила, что ли?» «Ага». Невозмутимо кивнула девушка и, хитро прищурившись, выпустила длинную струю сигаретного дыма. «Селин сказал, тебе брюнетки больше нравятся». «Селин нагло соврал». «Да ничего я не говорил такого», — поспешил откреститься Денис от этого заявления. «Сама себя придумала что-то, теперь на меня валит». «А может, это у меня натуральный цвет на самом деле?» — улыбнулась Марина. «Что, если в рыжую я красилась?» «Вот вам, бабам, делать нечего». Только и покачал головой на напалмы, вытер блестевшую потом лысину. «Завидуешь, бедняжка, что красить нечего?» Немедленно уела его девушка. Тут по ногам потянула сквозняком, и в торговый зал из служебных помещений прошел Борис Шахрай. Как обычно, смурной и всем своим видом напоминающий ослика И.А. «Значит, всего четыре тона берешь?» Не здороваясь, уточнил он. «Это только начало», — уверенно заявил я. «Если эта партия уйдет в течение месяца, у тебя остальное выберем». «Твоими бы устами!» Вздохнул торговец и, шаркая ногами, вновь скрылся за перегородкой. Совсем его душман прижал. Тихонько поведал мне Селин и, прихватив с прилавка блокнот, зашагал к входной двери. «Ладно, сейчас проверю, как там погрузка продвигается, и вернусь». Напалм, «Если что, стреляй!» «Я вольхер-майор!» — козырнул пиромант. «Погоди!» – забеспокоившись, скачу я на ноги. «В Северореченске кто от душмана дела вести будет?» «Эх ты! Совсем забыл!» – хлопнул раскрытой ладонью Денис себя по лбу и вырвал из блокнота половину листа. «Держи! Просто отдай деньги, остальное их проблемы. Ни перед кем не отчитывайся. Будут вопросы, сразу ко мне отправляй». Я кивнул и, вернувшись к прилавку, вновь уселся на стол. Разгладил помятый листок и попытался запомнить адрес посредника. Левобережная улица, дом 13, Дубняк, Алексей. «Все, теперь не забуду, даже если записку потеряю». Сирин ушел. Я решил не терять время впустую и, достав из кармана револьвер, откинул барабан и вытряхнул на ладонь три стрелянные гильзы. Кинул их в сумку, вставил новые патроны и спрятал оружие обратно. «Коньяк будет кто-нибудь?» — предложила Марина. «Нет, спасибо». — отказался я. «Ничего ты такой кислый!» Оторвался напалм от щелочки прокорябанной в затянувшей окно изморози. «Ну, ты в Север-Речину скомандировку едешь, а я на совсем. «А это плохо», — хмыкнул пиромант. «Человек, может, к форту привязался», — укорила его Марина. «Корни тут пустил, а его с насиженного места срывают». хе О, не смешите мои тапочки!» — рассмеялся парень. «Как привязался, так и отвяжется. Новое место насидит». «На новом месте сидеть можно, это на холодном нельзя». Если на холодном сидеть запросто, простатит заработаешь. Иди ты, ругнулся я. Не хочется уезжать? Внимательно поглядела на меня Марина. Не хочется. Знаешь, что сказал один из самых первых безродных космополитов? Вновь отвернулся пироман от окна. Он сказал: Родина там, где мне хорошо. Ну, типа того, кивнул я. Ты че, кстати, наблюдательный пост покинул? Силен возвращается, пояснил Напалм. А кстати, как там, в Северореченске? Жить можно вообще? Расскажите мне про Сингапур, фото, про Сиборириченск. А чего рассказывать? Поднялась Марина со скамьи. Там, как в Греции, все есть. Это плюс. Пиромант закинул на плечо ремень ружья и вздохнул. но подозреваю, что это самое все есть далеко не у всех, и это минус. Еще там, оказывается, уников не любят. Натянув балаклавую шанку, я взял свою сумку и задумчиво глянул на баул Марины. Тащить самому или пироманта ты напрячь? Вопрос. «Это тоже минус», — кивнул Напалма и спросил у заскочившего с улицы Дениса. «Ну как? Давайте выходить уже». Распорядился Селин и снял перчатки растереть покрасневшие щеки. Ну а я немедленно сунул ему в руки баул Марины. «Ну-ка, помогай». «Из какой стати?» — возмутился Денис. «Не надорвешься». И прежде чем он нашелся с ответом, я поспешил выскользнуть на улицу. Следом выскочили Напалмы, не сумевшая удержаться от смеха Марина. Селин уже без всякой спешки покинул торговый павильон последним и укоризненно покачал головой. — Вот от кого-кого, а -кого, от тебя, Евгений Максимович, такой подставы не ожидал. — Да ладно ты! Куда нам теперь? На холодные склады. — Как вообще можно что-то за стенами форта хранить? — удивилась Марина. «Увидишь — Увидишь! — буркнул Денис и зашигал между ларьков торгового пятачка. В прикрывшее лицо маски находиться на улице стало куда комфортнее. И я с жалостью поглядел на то и дело поправляющую капюшон шубы Марину. Впрочем, вскоре мне стало не до девушки. Дыхание сбилось, а под левой лопаткой с каждым шагом вспыхивала, затухая лишь через несколько мгновений колючая боль. Нет, пешком я больше не ходок. Пока толком не оклемаюсь, по крайней мере. Да уж, крепко меня вчера приложило. Если даже саловат толком на ноги поставить не сумел. И ведь повезло еще поди. В темноте замаячили какие-то выраставшие из снега бетонные развалины. И на всякий случай я потянулся к ним ясновидением. Уловил лишь холод и пустоту, Помочился от легкой дурноты и с чувством выполненного долга зашагал дальше. «Выходит, если особо не увлекаться, вполне можно предвидением пользоваться. Главное, на того гада, что меня так лихо провёл, не нарваться». «Долго ещё?» — не выдержала, наконец, Марина. «Ван уже!» — указал сели на торчащую из сугроба вентиляционную трубу, с которой срывались легкие облачка моментально растворявшегося в морозном воздухе пара. Немного погодя, послышались конское ржание, металлические лязки и крики людей, а потом в темноте замаячила долинная серая лента бетонного забора. Перестроенные то ли из бывшего бомбоубежища, то ли просто цокольного этажа недостроенного цеха склад разместили за городскими стенами вовсе неспроста. Расчет делался на торговцев, ехавших из города в Северореченск или обратно и не собиравшихся продавать свои товары в форте. Чем стоять очередь на воротах и тратить время на декларацию груза, многим было проще заплатить за пару судок хранения, а потом, разобравшись с делами, спокойно отправиться дальше. На ночь подземный склад не просто наглухо задраивался, но и защищался всевозможными охранными чарами. Поэтому, ни исчадием стужи, ни залетным бандитам там ничего не светило. Да и прикормленные гарнизонные чины всегда были готовы кинуть на зачистку территории пару взводов вооруженных до зубов солдат показавшемся бесконечном заборе наконец обнаружилась прореха, и мы прошли в боковые ворота, ржавые створки которых уже не первый год замерли в открытом настежь положении. Селин повертел головой по сторонам и зашагал к выстроившейся у входа в бункер вереницы саней. Мужики в тулупах, меховых шапках и валенках до сих пор загружали в них мешки с удобрениями, а подсвечивавший себе фонариком паренек внимательно пересчитывал пакеты и карандашом делал в тетради соответствующие отметки. Торговцы из города тоже были тут. Михаил Григорьевич ни на шаг не отступал от кладовщика и, заглядывая ему через плечо, изучал грозбух. Кирилл Ефимович ходил вдоль саней и матом мотивировал работников быстрее шевелить ногами, а Сергей беседовал с высоким худощавым мужиком, в облике которого проглядывало нечто волчье». Свет уличного фонаря высветил изуродованную многочисленными шрамами левую щеку, и я сразу вспомнил, что где-то уже видел этого типа раньше. Да, точно, в Соколовском пересекались. Похоже, он за охрану обоза отвечает. А вон и четверо парней с винтовками и дробовиками поблизости с ноги на ногу переминаются. Взмаязве бедолаги. — Ты же говорил, что погрузка закончена, — рассердилась Марина. — Заканчивают уже, — невозмутимо пожал плечами Денис. — А что? — Я замерзла. — Ах ты, бедная овечка, что же бьется так не подумав на пилонапалм и немедленно получил носком зимнего сапога по щеколотке. «Ай, блин, нельзя собственного охранника пинать!» «Да ну!» «Все, успокоились!» — одернул их Селин. «Идем с хозяевами знакомиться. Вон, погрузились уже!» И в самом деле Михаил Григорьевич оставил в покое кладовщика и направлялся к нам. «Доброе утро!» «Утро доброе!» Не снимая варежки, протянул я ему руку. «Все в порядке?» «Да, селитру погрузили, можно выезжать!» Вы со своими амулетами разобраться-то успели. Вчера еще с вечера сертификаты выдали. Просто не верится даже». «Вот и замечательно. Я не стал распространяться о своем в этом деле участии и указал на спутницу. Это Марина, моя помощница». Потом повернулся к пироманту и замялся. «А это... Константин», — представился на Напалм, решив не светить свое прозвище перед посторонними. «Логично. Константин у меня за охранника. И как бы нам разместиться всем вместе? Не проблема». Торговец обернулся и указал на сани, в которое, помимо пары мешков удобрений, погрузили только три выкрашенных зеленой краской деревянных ящика. «Размещайтесь!» Потом Михаил Григорьевич замахал руками и закричал на весь двор. «Выезжаем!» Мы поспешили забраться в сани. И хмурый бородатый возница, убрав специальный держатель горизонтальную двустволку, взмахнул вожжами. Абуз начал медленно выезжать в ворота, и напалом с недовольным видом завертел головой. «Чего это мы самые последние едем?» Понизив голос, пробормотал он. «Типа не жалко, если отстанем, что ли?» «Да кто ж Сани с товаром в конец обоза поставит?» Усмехнулся я. «Зато теперь за охрану будем». «Мальчики, вы себя льстите!» Покачала головой закутавшаяся поплотнее в шубу Марина и указала куда-то назад. «Смотрите». И точно. Стоило обоза немного отъехать от торгового пятачка, как сзади пристроили Сани с четырьмя вооруженными парнями теми самыми, что стояли неподалеку от жутковатого типа с порезанной щекой. Я устроился поудобнее, закрыл глаза и, пробежавшись ясновидением по растянувшемуся обозу, с удовлетворением отметил, что обозники вооружены все без исключения. Но если гладкоствольных охотничьих ружей, винтовок, дыроколов и жезлов свинцовых оз хватало с избытком, то автоматического оружия, как ни странно, не было даже у охранников. Две запряженные в сане коняги споро катили сани по присыпанной хрустящим снежком дороге. Понемногу начало светать, и вскоре впереди замаячились заброшенные девятиэтажки. Выстроенные когда-то на самой окраине города дома не попали в кольцо охвативших центр форта крепостных стен. И самые отчаянные или отчаявшиеся деятели время от времени наведывались сюда за бесхозными стройматериалами. Вот только риск оказаться под завалом или схлопотать бетонным обломком по голове, на мой взгляд, совершенно не окупался получаемой от реализации прибылью. Сразу после трансформаторной будки со снесенной напрочь крышей и обвалившейся стеной дорога вильнула в сторону, огибая заброшенный микрорайон. Я с облегчением перевел дух. Ехать через мертвый город не хотелось. Слишком уж сильно веяло оттуда тьмой, злобой и запустением. Простым людям всего этого не почувствовать, а ясновидящему после такой прогулки запросто нехорошо сделаться может. И долго ехать придется, пробормотала Марина. Как поворот на Октябрьский будет, привал сделаем, горячую похлебаем, сообщил, правивший санями дядька, в бороде которого серебрился Ини. А до песчаного уже вечером доберемся. Караул, прошептала девушка. Я совсем закоченела. Селим бы тебе посоветовал за санями пробежаться. Ухмыльнулся напалом, которому мороз был нипочем. «Сам, Константин, пробегись!» Сделав акцент на имени, огрызнулась наша рыжая, или уже не совсем рыжая, спутница и достала небольшую фляжку. «Евгений будешь?» «Коньяк, коньяк!» «На работе не пью!» Покачал я головой и в подавился с мешком. «Как хочешь!» Марина сделала небольшой глоток и спрятала фляжку обратно под шубу. «Тебе, Константин, не предлагаю. У тебя ружье заряженное!» «Можно подумать, можно подумать», — пробурчал пиромат. «Я не пьющий, между прочим». «Замечательно. Мне больше достанется. Еще кофе остался. Никто не хочет?» «Нет, спасибо». В этот момент сзади послышался требовательный автомобильный сигнал. И, выбрасывая из подшипованных колёс снег, на обгон обоза пошел серебристый пикап, кузов которого закрывала самодельная брезентовая палатка со вставками из орстекла. Водителя габаритного внедорожника с наглухо тонированными окнами нисколько не волновало, не создаст ли он таким маневром аварийную ситуацию, и на приличной скорости пикап промчался мимо. В одном месте его мотануло, но, едва не затопив бортом ближайшие сани, массивная машина выровнялась и вскоре скрылась из виду. «Уроды!» — коротко, но ёмко прокомментировал возница манеру вождения обогнавших нас отморозков. «Что хотят, то и творят!» «И не боятся ведь отхватить!» — фыркнул напалм. «Все ж круто, эйя!» Пробурчал нахмурившийся дядька. «Сколько таких по кюветам закопано?» Дальше разговор затих как-то сам собой. И я обернулся посмотреть на оставшиеся позади развалины темными громадами, маячившие на фоне посветлевшего неба. Солнце только-только начало подниматься над горизонтом и потихоньку подкрашивало розовым светом половину мира, лежавшую слева от нас. Справа по-прежнему царствовал мрак ночи. Небо там казалось бездонно-черным Холод к этому времени стал беспокоить несколько меньше Потеплело или просто свыкнуться успел И, откинувшись спиной на деревянный ящик, я завертел головой по сторонам Поля, поля, поля Кругом одни заснеженные поля Лишь на обученных дорог рос редкий кустарник, да несуразные ветви бархатников Длинные, шипастые, лишенные листьев Под порывами ветра скреблись по снегу Оно и понятно. Обычные деревья в окрестностях форта давным-давно на дрова пустили. Остались только кусты да ядовитые бархатники. Вид да нельзя однообразный, зато засады можно не опасаться. Обзор неплохой, незаметно не подберешься. Другое дело в лесу. Внезапно над пулем разнесся странный вой, и по спине у меня побежали мурашки. Лошади испуганно заржали и, запрядав ушами, сбились с размеренного шага. Вознице не без труда удалось их успокоить, а Марина передвинулась поближе ко мне. «Это что еще такое?» «Не знаю». Я ослабил контроль над Даром, и ясновидение немедленно охватило растянувшийся по дороге обоз. Но ничего опасного уловить не удалось. Что бы то ни было, оно находится очень неблизко. «Километра два, не меньше!» С уверенным видом подтвердил мое предположение возница. «В любом случае бояться нечего. У нас с и порядок». «Понятно», — поюжилась девушка. «Слушай, а тебе таблетки не пора пить?» — напомнил я ей. «Да уж не помешает», — вздохнула Марина и принялась искать экомак. «А то знабить чего-то». Она запила таблетку парой глотков кофе, я забрал у нее термос и налил себе. От горячей жидкости моментально начал подниматься пар, но остыть кофе, разумеется, не успел. «Ух, хорошо!» На я едва не назвал Пирамонта прозвищем, но вовремя вспомнил, что этого делать не стоит. Костя, кофе будешь?» Не, спасибо, отказался парень и закурил. Оно на сердце плохо влияет, и печень от него увеличивается. А курение постоянно как на сердце влияет? Не смогла промолчать Марина. Не очень хорошо факт, но я лучше вместо кружки кофе сигаретку лишнюю выкурю. Уважаемый, окликнул я возницу. Вам кофе плеснуть? Пожалуй, не стоит, отказался дядька. Может, позже? «Позавтрака плотно!» «Если что, говорите!» Я привстал, оглядел пустынную дорогу и усился обратно. «А чего это никто нам навстречу не едет?» «Рано еще! Те, кто из песчаного или листьев выселок с утра выехал, сейчас только к Рудному подъезжают!» — пояснил Возница. «Позже повалят!» «Ты как себя чувствуешь?» Толкнул я скукожившуюся Марину. «Нормально все?» «Да просто холодно. Ты сам не мерзнешь?» «Вроде привык уже», — прислушался я к своим ощущениям. Не уверен, правда, что ходить смогу, когда из сани выберусь. Нормально все будет, решил поддержать нас Скоро привал. Ты откуда знаешь? Удивилась девушка. Пусть уже рассвело, но делать остановку, скорее всего, было слишком рано. Сейчас поворотный октябрьский должен быть, пояснил Напалм. Я как-то раз в врудно мотался. На местности чуток ориентируюсь. Твоими бустами. Я пошевелил ногами, пытаясь разогнать пожилом кровь. Мороз хоть особо и не беспокоил, но подкрался из-под тяжка и потихоньку делал свое черное дело. Какое-то время мы молча катили дальше. Потом обоз начал замедлять ход и сжаться к правой обочине. «Чё ещё?» — встрепенулся напалом. «Грузовики пропускаем!» Ехавшие в санях позади нас охранники рассредоточились по обочине и взяли на изготовку жезлы свинцовых хоз и дробовики. А один с крупнокалиберной винтовкой и вовсе забрался в сугроб. «Не опасно это?» — забеспокоился я не легкомысленно отмахнулся возница. «Тут до Октябрьского недалеко, шалить не должны». «А эти чего?» — указала Марина на настороженных охранников. «Работа у них такая!» — ответил и не подумавший взять двустволку дядька. И постраховаться, конечно, не без этого». Поравнявшийся с головными санями тентованный КАМАЗ прицепом замедлил ход, из приоткрывшейся двери высунулся водитель. Перекинувшись парой фраз с Михаилом Григорьевичем, он спрятался в кабине, и вскоре в фурчащий грузовик проехал мимо нас. Следом прокатил тяжелогруженный бычок. «Фу, ну и вонище!» — смаршился на и демонстративно зажал варежкой нос. «Какой тухлетиной они заправляются!» Ха, Бывает и хуже!» — усмехнулся возница. «Как газану, даже глаза лопаются!» «Это не про своих лошадей часом!» — подколол его пиромат. «Они уже газовали, я видел!» «А что коняги?» — хмыкнул дядька. «Конягам сено со снежными ягодами намешаешь и проблем не знаешь. А с автомобилями одна морока. То сломается что-нибудь, то бензин кончится». «Тоже верно», — согласился я с ним. «Но на машинах быстрее и теплее». Поёжилась Марина и вновь достала термос. «За до один до Северориченска один черт не добраться, если только в потьмах ехать». Возница возмахнул воржами, подгоняя лошадей. «Значит, запустуй, так и так столько же, если не больше платить придется. А вот если между соседними селами, чартером или по городу мотаться, тогда да, тогда экономия выходит. Мы допили кофе и позевывая, какое-то время болтали всякой ерунде. Солнце уже поднялось над горизонтом, и теперь от его сверкавших на снежном насте лучей у меня начали слезиться глаза. Пришлось отвернуться, и вскоре удалось приметить тянувшиеся к небу на другой стороне поля струйки печного дыма. А мгновение спустя там блеснула крытая оцинкованным профнастилом крыши какого-то здания. «Это не Октябрьский случай, – повернулся я к пироманту. «Октябрьский дальше», — покачал головой Напалму и вслед за Мариной достал тёмные очки. «Это Баровая, а мне не могли очки взять?» — не сдержался я. «Не вижу из-за солнца нифига». «Посмотри в сумки», — посоветовал пиромант. «Тебе тоже положить должны были». Расстегнув молнию, я пошарил внутри и действительно обнаружил запечатанные в пластик очки с поляризационными стеклами. Очень кстати для такого солнечного дня. Балбство это!» — не оценил очков возница. «Сколько ни брал, на морозе лопаются». «Это у вас неправильные пчелы какие-то были», — усмехнулся Напалм. «Да куда уж нам, деревня?» «Точно-точно». Детка только хмыкнул и ввязываться в лишённый всякого смысла спор не стал. Я поерзал, устраиваясь поудобнее поднял воротник дубленки и попытался задремать. Не получилось. И на неровной дороге нет-нет, да и потряхивало, и холодно слишком. Марина тоже никак не могла найти себе место. А вот Напалм беззаботно смолил сигаретку за сигареткой и не без интереса посматривал по сторонам. «Тут всегда так спокойно», — не выдержала Марина. «А то рассказы обозников послушаешь, так за стены только на бронетехнике и можно выбираться». — Да не! <связывается> — усмехнулся Возница. — Днем на тварной дороге опасаться нечего. Вот если в глубинку куда-нибудь свернуть, неприятностей можно полная лукошка поймить. Нечисть! <связывается> — уточнил пиромант. — Днем, бандиты, а как вечереть начинает, и чертовщина всякая на дороге выползает! — поёжился дядька. — Ну и когда снег валит, тоже хорошего мало. И не видать низги, и твари разные при такой погоде наглить начинают. — Повезло нам! — глянул в чистое без единого облачка неба палм только холодно», — поежился я. «В прояснение всегда холодает». «Это еще ничего. Когда ветра нет, мороз перетерпеть можно». «Тоже верно». Тут и на встречке показалось несколько груженных лесом подвод, и насторожившийся возница замолчал. А перед тем, как начать разъезжаться с санями лесорубов, он подобрался и сплюнул на дорогу. «Не зевайте». «А что такое? Тут же село недалеко», — удивился я. Спущенная с цепи сновидения метнулась к встречному обозу, но ничего подозрительного уловить не удалось. Некоторые банды специально по дорогам колесят. Как поравняются, нападают. На грузовиках все больше люди серьезные ездят, да и повредить их в перестрелке могут. А вот такими бревнами дюжас подручно проезд перегораживать. «Ну, эти точно не из этих», — выдал каламбур палму и ткнул рукой. «Вон поворот на Октябрьский уже». Я приподнялся глянуть в ту сторону и заметил у развилки несколько навесов, едва проглядывавших из-за наметённых ветром высоченных сугробов. Самого Октябрьского отсюда видно не было. То ли поселок находился дальше, то ли скрывался за серой стеной лесопосадок, темневших на другой стороне поля. «Сколько времени?» — уточнила Марина. Я вытащил из кармана часы, глянул на циферблат и спрятал их обратно. «Без четверти десять!» «Чё так припозднились, селитрой вашей?» Нахмурился возница, потом глянул в ярко голубое небо и успокоился: Ничего, погода хорошая, наверстаем. Тем временем первые сани уже успели съехать с дороги к навесом, которые огораживали защищавшие путников от ветроснежной валы. Не выдержав, я выпрыгнул на обочину и зашагал рядом, пытаясь разогнать по телу кровь. Спина, в особенности под левой лопаткой, ныла теперь уже просто невыносимо, и требовалось чем-то отвлечься от столь неприятных ощущений. Стас и Федор на крышу, остальные на периметре. Распорядился лично осмотревший место стоянки начальник охраны и подошел к купцам-компаньонам. Предлагаю сократить время остановки до четверти часа. Сейчас пообедаем и дальше поедем. Скорчил недовольную гримасу Кирилл Ефимович и отправился присматривать за разводившими огонь работниками. Михаил Григорьевич только пожал плечами. Начальник охраны стянул варежку, потер побелевшие шрамы на щеке и предупредил. Плохое у меня предчувствие. «По поводу...» Серьёзно отнёсся к его высказыванию торговец. «Встречных обозов нет. А ведь те, кто на рассвете из песчаного выехал, уже здесь должны быть. Мы же встретили кого-то». Подойдя поближе, в лес, я в разговоры закатал на лоб закрывающую лицо маску. «Эти из Октябрьского ехали». Покачал головой начальник охраны и отправился выставлять посты. «А вот это правильно. Снежные валы от ветра, конечно, защищали, но и обзоры ограничивали, будь здоров. Без караульных никак не обойтись». «И если уж на то пошло, почему бы мне тоже в деле обеспечения собственной безопасности не поучаствовать? Всего-то надо ясновидение чуток на волю выпустить и подходы к лагерю проверить». От напряжения на глазах выступили слезы. По загривку прошить острые коготки, наполнявшие пространство магической энергией. Но вскоре самочувствие пришло в норму и стало ясно, что в ближайшее время опасность нам не грозит. «Да не обращай внимания!» посоветовал мне Михаил Григорьевич. «Вечно из-за всяких пустяков парится. Ничего не поделаешь, ему именно за это деньги платят». «Да мне-то что?» – усмехнулся я и огляделся в поисках Напалма и Марины. Те обнаружились у костра. Пиромант, как обычно, курил. Марина спряталась за него, чтобы случайно отлетевший от горящих поленьев уголек не прожег ее шикарную шубу и завороженно смотрела на огонь. «Сейчас кэшу разогреем, перекусим и в путь». Объявил торговец за шага к кашеварам, которые разместили над костром заполненный снегом котел, и добавляли туда крупу и какую-то замороженную строганину. Я кивнул и хотел тоже отойти к огню, но тут рядом с одними из саней послышался яростный собачий лай. «Фу, Мухтар, сидеть!» Прикрикнул на здоровенного пса Сергей Михайлович, и за ошейник потащил его прочь от замершего с увесистым мешком селитры в руках возницы. «Успокой, псину!» Немедленно рявкнул на сына торговец. Людям работать надо! Парень только фыркнул и привязал глухо рычавшего пса к ржавой стойке навеса. Тот слегка пошатнулся, и вниз съехало несколько комков слежавшегося снега. Какая муха его укусила! нахмурился Сергей Григорьевич. Да не знаю я, может, погода не нравится, пожал сын плечами. Собираетесь груз перераспределить? Наблюдая за начавшейся суетой, поинтересовался я. «Да не!» — раздраженно махнул рукой Михаил Григорьевич. «Решил вот этого Аболтуса с парой саней по окрестным селам отправить. Нормально все будет!» — обиделся Аболтус. «Смотри у меня!» — погрозил ему кулаком торговец. «И путевые листы на всех отметить не забудь. В Октябрьском нас дожидайся!» «Ну, пап, сколько можно уже?» «Сколько нужно?» «Если селитра хорошо пойдет, смотрися в форт, к кому обратиться теперь знаешь!» — распорядился Михаил Григорьевич и уточнил у меня. — Не возражайте, Евгений Максимович, что не через вас? — Не проблема, — усмехнулся я. — Только поаккуратней. Там люди ушлы. Лучше с Денисом Селиным напрямую работать. — Разберусь. — Важно кивнул Сергей и похлопал по свисавшему с плеча дробовику, который оказался точь в точь, как у охранников, только без скалиматорного прицела. — Если что, прорвемся. — Я тебе прорвусь! — немедленно взболенился его отец. — Только попробуй. «Будут проблемы, не вздумай геройствовать!» «Пап, я ж пошутил! Все мирно порешаем!» «Михаил Григорьевич!» «Иду!» Откликнулся торговец и направился к костру. Потом обернулся и пригрозил. «Я тебя предупредил!» «Да понятно, понятно, не маленький!» Поморщился парень, потом тяжело вздохнул и тут же заорал на неловко перехватившего картонную коробку возницу. «Осторожней ты! Уронишь! Мухтару скормлю!» Услышавший свое имя пес, хрипом рванул поводок и загавкал. Сергей шикнул на него и принялся аккуратно раскладывать в спешке набросанные в сани мешки с селитрой. «Ничего доверить нельзя!» — пробурчал он. «Сказано же не контовать! «Нет! Разве что в футбол не играют!» «Это что у вас такое хрупкое?» Заинтересовался я, проводив взглядом куда бережно потащившего дальше коробку работника. «Алхимические светильники! А смысл их в Северореченск везти?» «Это тактические светильники!» — пояснил Сергей. «Подствольные фонари, только алхимические!» Светят, мигают, а если понадобится, и вспышка ослепить могут. Правда, тогда перегорают. — А чего в форте не продали? — удивился я. — Там на них спрос всяко больше. — Крепления нужны. Мы сейчас их одному оружейнику в Северориченске сдадим. А он нам крепления по бартеру поставит. — Интересно. — Это что? — усмехнулся парень. — Еще химические заряды для самопальных подствольных гранатометов везем. Правда, только светошумовые. Боевые таможни не пропускает. — Круто. «В Северореченске производство подствольников освоили?» «Для алхимических зарядов и простой обрезок трубы сгодится», — поведал мне Сергей. «Главное, закрепить его правильно. Век живи, век учись». Покачал я головой и принюхался к доносившемуся от костра ароматному запаху. Но к котлу уже подтянули свободные работники, и толкаться среди них не хотелось. Охраны немаловато для такого груза». «Да ты знаешь», — замялся Сергей и поправил ремень дробовика. Они профессионалы, ну и наши все с оружием. Его тут же пару месяцев назад дробовик себе прикупил. Фонарм сдаст, у парней такие. А что не сайгу? Задал я традиционный уже вопрос, приглядываясь к ружью с пистолетной рукоятью и не телескопическим, как у охранников, а обычным прикладом. Да и разного тактического обвеса на нем не наблюдалось. Вот еще, поморщился Сергей. Её ж напильником, как мне сказали, доводить до ума пришлось бы. А тут бери и стреляй. Патроны, опять-таки, у нас все больше самокрутные и с помпой спокойней. Во всяком случае, точно перезарядишься. Ну и вышло не намного дороже. Если честно, копеечная разница получилась. Мы же на всех сразу брали, выторговали скидку. А на сайгу или вепрь молотовский ни копейки не сбавляют. Репутация. А чё, прицел навороченный себе не поставил? Коллиматор что ли?» — Фыркнул парень. «Издеваешься? Он как моё ружьё стоит». «Серьёзно? А то...» Важно заявил Сергей и заорал на приволокших выкрашенной зелёной краской деревянный ящик мужиков. «Ставьте рядом с санями. Сначала второй притащите, потом погрузим. Быстрее шевелитесь!» И, добавив пару мотиков, парень вновь повернулся ко мне. «Нормальные коллиматорные прицелы сами по себе не дешёвые. А после переделки на вес золота ценится. А китайские поделки не живут в нашем климате. А что там переделывать? Вместо батареек питание на энергетические кристаллы завести надо». — А спецы по этому поводу только у вас на часовом заводе имеются. Вот и вылетает все в копеечку. — Буду знать. — А вообще есть смысл в калиматоре? — Я бы взял, — вздохнул парень. — С ним прицеливаться куда быстрее. — Это пока какой-нибудь колдун тебе электронные потроха не сжёг. — На колдуна с дробовиком лучше не ходить, — согласился Сергей и указал тащившим второй ящик мужикам. — Сюда, сюда ставьте! — Тяжелая мать! — Выругался один из грузчиков и, выдохнув клубы пара, перевел дух. Дальше куда? Сейчас разберемся, задумался Сергей, потом залез в сани и распорядился. Передавайте мне. С немалым трудом разместив ящики в санях, парень спрыгнул обратно в снег и с гордостью пояснил. Вот винтовки со складов выкупили, попробуем селянам толкнуть. Думаешь, пойдут? засомневался я, разглядывая ящики. Кому надо, давно оружие прикупили. Да и винтовки не самый ходовой товар. Вот охотничье оружие, другое дело. Ха, дробовики тут как раз не продать. Не согласился со мной парень. Этого добра у народа на руках и без нас полно. Было время подобрать. Да и братство свои жезлы, свинцовых хвост и огненных ульев в последнее время распродает усиленно. А они как раз на короткой дистанции работают. Другое дело винтовки. Тут прицельная дальность совсем другая. Если правильно презентацию провести, как горячие пирожки разлетятся. Считай дешево и с доставкой на дом. А чё тогда у себя не торгуете? У нас разрешение на нарезное оружие получить целая проблема. А солдатам винтовки без надобности, у них автоматы. «Не знаю, не знаю». Запрыгал я на месте, пытаясь хоть немного разогнать кровь по ногам, до которых, несмотря на толстую подошву ботинок, дотянулся идущий от земли холод. «И что везёте?» «Самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина». «Ха-ха-ха, они-то кому нужны? Трёхлинейки, в смысле?» — хохотнул я. «Они же вместе со штуком больше, чем полтора метра длиной. А если его снять, пристрелка прицела собьётся. И кому такая дура нужна?» «Ха, не знаю, может, кому и нужна». Ухмынулся довольный собой Серега. «Мы лично взяли со складов карабин образца 38-го года. А он мало того, что с укороченным стволом, так еще и без штыка. Метр длиной всего. СКС точно такой же». «А, ну тогда ладно». «Слушай», — с интересом глянул вдруг на меня парень. «А ты чего без оружия?» «У меня охранник имеется». «На охрану надеюсь, а сам не плашай. Бери винтовку, дёшево отдам». «Да пистолет уже есть», — отказался я. «И что, пистолет?» — фыркнул Сергей. «Ты в человека метров с десяти самое больше попадешь. «Нет, в городских условиях для самообороны нормально, но в чистом поле застрелиться разве что сможешь». «Да не, ну куда мне винтовка? Я городской житель». «Смотри». И не подумал отстать вошедший враж тарагаш. «Отдам задешево. В оргмагах таких сен тебе никто не даст. А приедешь в Северореченск, продашь. еще и наваришься». «Не», — уже отмахнулся я, но в голове будто щёлкнуло что-то. «Продаж в Северореченске. А ведь это идея. Будет лишний повод с нужным человеком пообщаться. И опять-таки дёшево, как не купить?» «Сергей!» — окликнул парня, направлявшийся к нам начальник охраны. «Ты чё тут застрял? Иди ешь, выезжать пора». «Сейчас!» — полез сани Сергей. «Не видишь, оружие продаю». «Ты погоди, продавать-то!» — остановил я его. «Сначала ценник озвучь. Мусинку за 40 рублей золотом уступлю. СК за полтинник». «Не так уж и дёшево», — поморщился я. «Сможешь ниже цену найти?» «Ладно, не в том вопрос». Не стал я лезть в бутылку. «Что мне взять-то?» «Бери СКС», — тут же посоветовал Сергей. «Он самозарядный, да и 10 патронов в магазине против пяти у Мосинки». Остановившийся у Сани начальник охраны еле слышно хмыкнул, и я немедленно повернулся к нему. «А вы что порекомендуете?» «Мосинку», — не задумываясь заявил тот. «Тут даже думать нечего». «Почему это?» — возмутился Сергей. «Сам посуди, Константин. СКС идет по 7,62 на 39. А это у нас самый ходовой патрон. Найти в любом селе можно». «Давай разберемся. улыбнулся начальник охраны. «Пуля калибра 7,62 на 39 весит сколько?» «Правильно, 8 граммов. А пуля калибра 7,62 на 54 весит уже без малого 12 граммов. При стрельбе по защищенному отводящим пуля амулетом объекту разница ясна или объяснить?» Тоже мне преимущество. еще какое преимущество. К тому же у трёхлинейки ручной режим заряжания, и она менее требовательна к качеству патронов. Либо сам снаряжай, либо сдавай гильзу и забирай потом патроны с хорошей скидкой. Мы так и делаем. У вас тоже ручная перезарядка. Оценивающе глянул я на винтовку Константина со скобой Генри, явно подвергшейся кустарной переделке в сторону увеличения. Ясно, это чтобы в охотничьи варежки стрелять можно было. Ха, да. — подтвердил тот и усмехнулся. — Только калибр побольше — 45 на 70. — А сколько патронов? — Девять. — Неплохо. — классика! — усмехнулся Константин. — Марлин 1895 года, ковбой. — Ну что ж, решился я и полез за деньгами. — Тогда беру Мосинку. Тоже классика, если разобраться. — Как скажешь! — вздохнул Сергей, приняв от меня серебряный рубль царской чеканки. И с усилием сдернул с деревянного ящика крышку. И как первый покупатель ты получишь ремень, две обоймы и пачку патронов. Дай уже от смазки очищенную, посоветовал Константин. Ее и хотел, протянул мне винтовку парень. Как заряжать, знаешь? Не, сознался я. Снизу обойму в магазин как-то вставлять? Нет, не удержался от улыбки начальника охраны обоза. Снизу магазин открывается только для чистки или разряжения, а обойма вообще не вставляется. Он забрал у меня винтовку и открыл затвор. Патроны укладываешь либо по одному, либо упираешь обойму и сдвигаешь в магазин все пять штук сразу. — Понятно. — кивнул я и забрал у Сергея коробку патронов. «Все — Все, — заторопился Константин. — Мужики уже поели, пошли быстрее. И так слишком много времени потеряли. — Сейчас ящик закрою, прибегу, — отозвался Сергей. Я на ходу, цепляя к винтовке ремень, нагнал начальника охраны и зашагал рядом. Честно говоря, Константин меня немного даже пугал. Чувствовалось в нем нечто непонятное. Как взгляну на его щеку, так буквально мороз по коже. И не понять даже, вис на видение не дело, или просто нервишки пошаливают. Но человек он серьезный, сразу видно. Ну как, доволен покупкой? Принимая от кашевара миску со сдобренной тушенкой гречневой кашей, поинтересовался Константин. Народ к этому времени от костра уже рассосался, и лишь Напалм с Мариной продолжали греться в огне. «Да вроде доволен». Я повесил винтовку на плечо и подошел получить свою порцию горячего варева, от которого поднимались целые клубы пара. Надо будет пострелять только. Это дело. Знаете, работая ложкой, задумался я. Понять не могу, а почему вы исключительно дробовиками и винтовками вооружены? А чем еще? Прикупили бы калашей несколько... Не разорились бы, думаю. Мороки слишком много. Подув на ложку с кашей, ответил Константин. У нас разрешение получать, замучаешься. Да и специфика несколько иная. И на хозрасчёте опять-таки на автоматы патронов не напасёшься. А купились бы они, думаю. Начальник охраны вернул пустую тарелку повару, вытер губы платком и пустился в объяснение. «Вот смотри, если на дальних дистанциях отстреливаться, нам винтовок хватает. Народец лихой сейчас ушлый пошел, В кого не ткни, амулет защитный. А у патронов 45 на 70, вес пули 26 грамм с гаком. Пару раз попал, и амулета как не бывало». «Патроны дорогие, конечно, но их переснаряжать можно. Так спасаемся». «Понятно». Кивнул я, выскребая из миски кашу. «Ну а пистолет-пулемет почему не используете?» «А кто бы их продал? Что-нибудь хорошее найти просто нереально». «Да, в принципе, на короткой дистанции драколов с жезлами свинцовых ос хватает». «Дробовики вовсе оружие универсальное». «Не всегда же с людьми воюем. Часто и гадов всякое на дороге выбирается». «Тогда понятно». «Сергей!» Заметил начальник охраны шагавшего к костру парня. «Ты где опять пропал? Муштара кормил!» «Давай бегом!» Я вернул тарелку бородатому кашевару и вдруг заметил, как настороженно замер на месте Константин. В следующий миг растекшаяся вокруг временной стоянки юсновидения уловила чей-то страх, голод и отчаяние. Но не удалось толком осознать накатившее видение, как грохнул одиночный выстрел, и чужое присутствие моментально пропало. «Отбой!» — крикнул сновесокараульный. «Что там у вас?» — задрал голову начальник охраны. «Какие-то зверюги на запах вышли. Пришлось отогнать». «Ясно». Внезапно я почувствовал всплеск магической энергии. Я обратил внимание на одного из охранников, который скомкал призрачное плетение ненужного более боевого заклинания и усилием воли заставил его погаснуть. Непонятно как, затесавшийся в охрану обоза Каодун, встряхнул ладонями, несколько мгновений постоял с закрытыми глазами и лишь потом присоединился к своим товарищам. Непонятно, как затесавшийся, или это припрятанный торговцами козырь на самый крайний случай. Я осторожно присмотрелся к колдуну, потом аккуратно потянулся к нему ясновидением, но не почувствовал ни малейшего признака враждебности. Впрочем, учитывая, как ловко меня провели в последний раз, это еще ни о чем не говорило. «Вот ведь, теперь даже собственному дару доверять до конца не могу». Тяжело вздохнув, я отошел к уже начавшему гаснуть костру и совершенно случайно наступил на ногу задумчиво уставившемуся на огонь пироманту. «По ногам, как по асфальту!» Немедленно вступянулся тот и вдруг заметил висевшую у меня на плече винтовку. «О, да ты прибарахлился! Есть такое дело!» «Настоящий полковник!» — улыбнулась Марина. «Только будяновки не хватает. Это дело наживное!» Хмыкнул я, и, стянув фарешки, начал вставлять вытащенные из распотрошенной коробки патроны в обоймы. Потом по одному зарядил четыре патрона в винтовку и, не загоняя последний в ствол, закрыл затвор. А там уже принялся душать на онемевшие пальцы. Вот завалюсь в парилку и сразу буденовку надену войлочную. «Ой, не напоминай мне лучше про парилку», — вздохнула Марина. «Закоченела вся. Хочу в баню». «В песчаном, думаю, не проблема сауну заказать», — предложил Напалм. «Ты как, Евгений?» «Так, мальчики, я иду с вами», — решительно заявила девушка. «Обойдетесь без девок в этот раз». ты предлагаешь заменить их собой?» — хмыкнул пиромант. «Нет, предлагаю вам подумать о пользе воздержания. Ничего, в простынках посидим». «Да не проблема», — усмехнулся я. «Но Палму так и так случайный секс противопоказан». «Это точно», — кивнул пиромант. «Маринка потом в форте сболтнет лишнего и оторвут мне все под корень. Так что я с вами лучше не пойду». Тоже не проблема, не удержался я от улыбки. Это да, это не проблема, вздохнул Напалм. А знаешь, что меня очень сильно напрягает? Что? Наша охрана? И чем они тебя не устраивают? Очень профессионально, на мой взгляд, ребята работают. Приближение зверюка, они вовсе раньше меня заметили. Слишком профессионально, ты не находишь? Не нахожу. Еще аргументы. Да ты посмотри только, чем они вооружены. Это же спецназ какой-то. Понизив голос, склонился ко мне Напалм. «Зуб даю, это егеря!» «Ладно», — улыбнулся я. «Давай рассуждать логически. Объясни мне, тупому, зачем егерям покупать полуавтоматические винтовки и помповое оружие на стороне, если они спокойно могли получить автоматы на складе? Для маскировки! То есть куча охранников с автоматическим оружием катаются, и это нормально, а эти непонятно зачем шифруются? Не вижу логики». «Да иди ты!» — возмутился пиромант. «Я понимаю, что тебе теперь везде рейнджеры и егеря мерещатся», — улыбнулся я. Ну, давай как-нибудь поспокойней. — А что у вас с горожанами стряслось? Тут же навострила ушки Марина. — Да так, ничего хорошего, — отмахнулся я. — И, кстати, вряд ли среди егерей могут быть колдуны. — Ты это о парне в камуфляжном полушубке? — оглянулся на напалом. — Он из форта. Я так понял, наемник. — Вот видишь. В этот момент Кирилл Ефимович достал из Сани здоровенного бутыль самогона и заорал на весь лагерь. — Подходим сюда, живее! — Охранники возницы потянулись к нему, а проверявший сани Михаил Григорьевич предложил. «По 50 грамм не желаете?» «Нет, спасибо». Отказался я и поморщился из-за вновь вгрышися под левую лопатку ломоты. «Тоже не пью», — мотнул головой на напалом. «А у меня с собой». И Марина продемонстрировала фляжку с коньяком, а заодно и приложилась к ней. Торговец только пожал плечами и предупредил. «Сейчас выезжаем уже. И так задержали сверх всякой меры». И он указал на отгороженное деревянными загородками отхожее место. «Все дела заранее сделайте, чтобы в дороге не останавливаться». «Хорошо», — кивнул я. «И заметьте, Михаил Григорьевич, как-то незаметно оказался рядом с торговцем начальник охраны. За все это время ни одного обоза со стороны песчаного не было. С Октябрьского и окрестных несколько саней на дорогу выезжали, а оттуда никого». «Ну и что ты от меня хочешь?» — Нахмурился торговец. «Усиль охрану, объяви повышенную готовность. Мне тебя учить, что ли?» «Не вам», — согласился Константин с таким видом, будто раздумывал, не послать ли нанимателя далеко и надолго. «Ладно, распоряжусь». «Ну что, готовы?» — остановился рядом, закончивший разливать спиртное Кирилл Ефимович, и как-то слишком уж пристально уставился на Марину. «Готовы», — кивнул Михаил Григорьевич и поспешил к саням, готовившегося выезжать сына. «Не понимаю я вас, Евгений Максимович», — со странной улыбкой произнес оставшийся у костра толстяк. «В с девушку везти — это как со своим самоваром в Тулу ехать. Там такие девицы просто ух! Кровь с молоком!» Все свое вожу с собой», — без улыбки ответил я. «Ладно, пойдем уже в сани». «Только отогрелось, печально вздохнула Марина. «А пересаживайтесь ко мне», — немедленно предложил ей Кирилл Ефимович. «Уж будьте уверены, я мерзнуть не дам». «Это вряд ли», — отказалась девушка. А когда мы отошли от так и продолжавшего пялиться вслед толстяка, полголоса пробормотала. «Слизняк!» «Не в твоем вкусе?» — немедленно поделая палом. «Абсолютно!» — на полном серьезе ответила Марина. «Мы без какой-либо радости погрузились в сани». Михаил Григорьевич закончил читать нотацию уже озверевшему от излишней опеки отпрыску, и обоз двинулся дальше. Вновь потянулись вдоль дороги заснеженные поля и серые силуэты облетевших деревьев, меж которых изредка стали попадаться зеленые мачты сосен. Небо по-прежнему оставалось безоблачным Солнце светило до в глазах И пришлось надеть темные очки Чтобы не ослепнуть от бегавших по снежному насту искорок И вместе с тем появился едва заметный, но очень уж неприятный ветерок Со стороны Рудного теперь заметно тянуло пронизывавший до самых костей стылостью И сразу стало как-то не по себе Будто и не на юг едем, а вовсе даже наоборот Странно Какое-то время пытавшаяся устроиться поудобнее Марина, наконец, не выдержала и повернулась к ветру спиной. Потом вздохнула и тихонько пробормотала. «Подумать только, еще вчера я ужинала в Сан-Тропезе, а сегодня мерзну в этой колымаге!» «Недавно гостила в чудесной стране!» Моментально откликнулся на это заявление Напалм, который никак не мог решить, куда бы ему пристроить дробовик. «Там плещутся рифы в янтарной волне!» «Знаете, Константин, — обернулась к нему девушка, — ваше искрометное чувство юмора начинает меня утомлять. Если птица отрезать крылья, если ноги отрезать тоже, эта птица умрет от скуки, потому что летать не сможет». Без малейшей заминки выдал пиромат. «Намек понятен?» «Чтобы ты заткнулся, тебя придется пристрелить?» «Именно. Рискуешь?» «Да, прям. А меня вот что интересует». Положив винтовку на колени, улыбнулся я. Это сколько ж надо зарабатывать, чтобы иметь возможность ужинать в Сантропезе. Это заведение по праву считалось самым дорогим и пафосным в форте, а для регулярного его посещения требовался доход, существенно превосходивший даже мой. Хотя кормили там, надо сказать, отменно, да и барматуху под видом элитных напитков не наливали. ха ха к сожалению», — рассмеялась Марина, — «ужин оплачивали из фонда представительских расходов». «Хорошо иметь такой фонд», — с умным видом покивал пиромант, и его худая физиономия показалась мне еще острее, чем обычно. «Фунт — это неинтересно», — не согласился я с ним. «Я-то уж губу раскатал, что с нами богатая невеста едет». «Какой вы меркантильный, Евгений!» «Что есть, то есть», — вздохнул я и начал разглядывать обочины, вдоль которых давненько уже вытянулись высокие кусты, все больше и больше напоминавшие настоящие заросли. Боярышник, орешник, еще какие-то переплетенные колючими лианами ежовника деревья вздымались вверх настоящей стеной, и насторожившиеся охранники не спускали заросли глаз. Тут не чистое поле, тут запросто какие-нибудь отморозки за саду устроить могут. Как ни крути, вовсе неспроста большинство торговцев из форта в Северореченск отправляются через Нижний хутор по южной дороге. А вот, кстати, интересно. «Уважаемый!» — окликнул я возницу. «А ведь если через Нижний ехать, можно было бы уже сегодня через границу перейти. Там дорога попрямее будет». «А смысл?» — огладив бороду, пробубнил дядька. «Так и так на ночевку останавливаться придется. За день до Северореченска даже на грузовиках не добраться». «Ну, большинство же именно так почему-то ездит». «Ну и пусть их!» — философски вздохнул возница. «Выезжают ни свет, ни заря, приезжают уже затемно». Потом отсыпаются, и в итоге все северо добираются разве что на три часа раньше нашего. К тому же в песчаном ночевка куда дешевле обходится. А еще по южной дороге ком вне свои обозы пускает. Подколол дядьку пиромант, ну а тот на эту провокацию никак не отреагировал. «А почему песчаные, а не лиси-выселки?» — поинтересовался я. «Песчаное село спокойное, правильное», — просветил меня возница. «А в лисях-выселках всякая шваль крутится, того и гляди обчистят. Никакого порядка». «Ясно!» — кивнул я и настороженно глянул в небо. Ветер еще немного усилился и теперь обжигался всем уж ледяными порывами. И, ко всему прочему, впереди, на самом горизонте, появилась легкая белесая дымка, а магическое поле начало терять свою однородность и понемногу расслаивалось из-за колючими волнами, накатывающей с юга энергии. «Марин, выпей еще и камага». Посоветовал я девушке, чувствуя странную ломоту в суставах, явно спровоцированную не вчерашним ранением, а приближающейся бурей. «Не нравится мне все это». «Что такое?» — забеспокоилась Марина. «Скорее всего, на нас надвигается фронт повышенной магической активности». Потянул носом морозный воздух, тоже почувствовавший неладное пиромант. «Так, Евгений?» «Похоже на то». Я закрыл глаза и отправил вдоль дороги выпущенное на волю ясновидение. Беспросветно черная подложка мироздания постепенно затопила окружающую действительность, а предвидение носило меня все дальше и дальше. Но вскоре перед глазами замелькали ослепительные белые точки. Магическая энергия, подобно раскаленным призрачным иголкам, начала вонзаться в голову, и я поспешил открыть глаза. Ну как? спросила уже доставшая горошину экомага девушка. Пей, поморщился я. Буря точно будет, только не знаю, насколько сильная. Вот и у меня кости ломит! пожаловался дядька. «Не к добру это!» Марина закинула в рот пилюлю, запила ее глотком коньяка и спрятала фляжку под одежду. «И что дальше?» — спросила она, поправив сбившийся воротник. «Как бы возвращаться не пришлось!» — пробормотал встревоженный возница. И в самом деле небо с левой стороны заметно потемнело, а значит, вслед за магической навстречу шла и обычная буря. «Думаю, совсем скоро заметет вьюга, и безмятежное путешествие превратится в схватку с разбушевавшейся стихией. Но, с другой стороны, наверняка торговцы не первый раз в такие ситуации попадают». Тут позади послышалось несколько пронзительных трелей. Обернувшийся возница тихонько рукнулся и направил сани в притирку с выраставшими на обочине сугробами. А потом, достал свисток, и сам подал товарищам какой-то заранее оговоренный сигнал. «Останавливаемся, что ли?» «Удивился напал. «Нет!» — ответил дядька. «Просто кто-то нагоняет, надо пропустить. Сами послушайте, моторы гудят». Я прислушался и с трудом уловил какой-то непонятный шум. Встречный ветер уносил его вдаль, но возница оказался прав. Вскоре нас обогнали прошедшие почти в притирку с санями грузовики. Обойдя обоз, три зила с зарешеченными окнами поморгали фарами и, прибавив скорость, скрылись за поворотом. Эх, «Пронесло!» С облегчением выдохнул возница, которого неожиданно выбил из колеи ведь сидевший в кабинах и кузовах вооруженных парней. «Каждый раз, как в русскую рулетку, играем. Никогда не знаешь, когда выстрелит». «Ты же говорил, вроде на автомобилях лихие люди не катаются», — удивился я. «Ну, мало ли!» «Часто на вас нападают», — спросил пиромант, безуспешно пытаясь закрыться от ветра воротником. Из-за мороза он не испытывал ровным счетом никакого дискомфорта. Но летевшая в лицо снежная крупа не пришлось по нраву и ему. «Нет, слава богу!» — вздохнул дядька. «Ну, бывало, бывало!» «А впереди-то совсем потемнело», — заметила Марина. И точно, по небу начала расползаться даже не свинцовая хмарь снеговых облаков, а самая настоящая чернота, отгородившая от нас солнце непроглядной пеленой. Сразу стемнело, а ветер вовсе будто сорвался с цепи, и под полозья саней начали то и дело сыпаться сломанные его резкими порывами ветки. Тут дорога резко повернула, и почти сразу же из-за деревьев показались серые крыши домов на окраине Рудного, освещенные тусклыми лучами солнца. Небо над заброшенным городом пока еще оставалось чистым, а вот объездную дорогу, у поворота на которую остановился обоз, уже заволокла пелена снежной бури. Неподалеку от нас стояли с работавшими в холостую двигателями грузовики, и охранники настороженно уставились на их водителей, яростно о чем-то споривших. Наконец-то пришли к какому-то соглашению и забрались в машины. Зилы, вспахивая шинами снег, с трудом развернулись на небольшом пятачке и отправились в обратный путь. Когда головной грузовик поравнялся с обозом, в распахнувшуюся дверцу выглянул водитель. — С юго-востока буря идет, окружную дорогу уже затянула. Вижу, — невозмутимо кивнул Михаил Григорьевич. — Мы решили не рисковать. Мужик скрылся в кабине, и Зил, надсадно рыча мотором, стронулся с места. «О, блин, приплыли!» — вздохнул Напалм. «Мужики такой печали отродясь не видали. Может, придумают чего-нибудь?» — пожал я плечами. Теперь понятно, почему никто навстречу не попадался. Задумчиво глядя на окраина Рудного, пробормотал начальник охраны. «И что делать будем?» — обернулся к нему Михаил Григорьевич. «Возвращаться нельзя!» «Нельзя!» — подтвердил Константин. «Ну и по окружной уже не проехать. Напрямик!» «Придется рискнуть. Думаю, успеем проскочить. «Эй, вы чё это?» — всполошился Кирилл Ефимович. «Надо возвращаться. Ещё не хватало, чтобы буря в рудном застала. Там и дорога-то нечищена, напади. «Да нет, многие напрямих срезают», — не согласился с ним начальник охраны и окликнул парня в камуфляжном полушубке. «Иосиф, подойди, пожалуйста». «Служаю». Незамедлительно выполнил распоряжение охранник, оказавшийся тем самым колдуном. Хрупкого сложения, невысокие, на фоне остальных бугаёв он смотрелся затесавшимся в компании тяжелоатлетов пианистом. Я даже удивился, что не обратил на это внимания с самого начала. Лицо Иосифа прикрывали поднятый воротник и опущенная на самые глаза шапка, и наружу торчал лишь длинный прямой нос, к которому теснились близко посаженные глаза. И вот эти самые глаза, слегка навыкоти, темные, настороженные, пианисту принадлежать не могли совершенно точно. — Что скажешь? — спросил у него Константин. — Магическая буря приближается, — запрокинул колдун голову к черному небу. Фон неоднородный. Если нас накроет, очень приличную дозу хапнем. Как быстро она к нам приближается? И если возможно, заранее узнать, затянула дорогу после Рудного или нет? Мне пять минут на подготовку понадобится, — предупредил Иосиф. Действуй, — разрешил Константин. Парень отошел к своим саням и вернулся обратно уже с кожаным кофром. Выбрав место на обочине, он потоптался, уминая снег, и зазвенел ключами, отпирая многочисленные замочки. — Вот ты чертовщина какая! Сплюнул себе под ноги Кирилл Ефимович и поспешил отойти подальше от рассыпавшего вокруг себя какой-то черный порошок колдуна. Несмотря на усиливавшийся ветер, тяжелые крупинки падали отвесно вниз, и вскоре на утоптанном снегу оказался начерчен круг вписанный в него пентаграммой. Парень ловким движением кисти вывел у своих ног какой-то сложный символ, а в следующий миг я уловил резкий выброс магической энергии. Неподвижно замерзший на месте Иосиф с усилием, будто разрывая видимое только ему полотно, развел руки, и воздух над Пентаклем задрожал. А потом пространство потекло и начало изгибаться, словно его вспарывал невидимый глазу клинок. Поражавшая своей неестественностью прореха замерцала голубоватым сиянием, и в ней замелькал калейдоскоп обрывочных видений. Крыши домов и закопченные руины, нитка дороги, заснеженные дворы. Но вскоре яркие краски потухли, полностью поглощенные темнотой грозового неба. И даже не грозового, нет, много-много более черного. Никак не прокомментировав увиденное, колдун позволил прорихе затянуться и сотворил мерцающую полусферу размером с футбольный мяч. Подобно снежку он уплотнил ее и подбросил вверх. Энергетический шар поднялся метра на три, и от него стали отделяться ярко сиявшие частички. Синеватые искорки, постепенно затухая, потекли на север. Иосиф беззвучно шевелил губами, внимательно наблюдая, как окончательно теряет форму и разрушается сотворенное им заклинание. 45. вслух произнес он, когда от сферы осталась полуразмытое светящееся пятно, а после и вовсе выдал совершенную тарабарщину. «Тридцать градусов относительно базы, затухание — 0,6, Расстояние до пика — 13 километров». «Чуй-то вам толкнул меня в бок удивленный напал, определяя, с какой скоростью на нас фронт надвигается. С умным видом предположил я, хотя и не был в этом полностью уверен. «Не, насчет этой светящейся фигни понятно», продолжил допытываться пиромант. «А что он до этого делал? Ты не видел, что ли? А должен был? Не знаю, пожал я плечами. У меня все прекрасно разглядеть получилось». Колдун тем временем вновь полез в кофора и достал оттуда исписанную неразборчивыми каракулями тетрадь и логарифмическую линейку. То и дело, сверяя записями, он провел какие-то вычисления и обернулся к ожидавшим его вердикта зрителям. «Если будем продолжать двигаться с прежней скоростью, успеем проехать, прежде чем нас всерьез накроет. За Рудным чисто. Фронт движется со стороны болот на Октябрьский». «С такой же скоростью по городу?» – помолчился Михаил Григорьевич. «Как-то оно сомнительно. Какой запас по времени у нас будет?» – решил прояснить ситуацию начальник охраны. «Максимум 0,3. Но тогда, возможно, нас захватят самым краешком». 0,3 — 3 это как?» «Среднюю скорость можно снизить самое больше на 30 пояснил Иосиф, запирая кофр, в котором фонил какой-то мощный артефакт. «Какой именно, мне разобрать не удалось, а проявлять излишнее любопытство, пытаясь заглянуть внутрь, показалось неуместным». «Ну что?» — повернулся Константин к Михаилу Григорьевичу. «Как поступим?» «Кирилл Ефимович, твое слово». Решил посоветоваться торговец с компаньоном. А, решайте сами». С каким-то непонятным раздражением махнул рукой Толстяк. Вы мое мнение знаете. Как думаешь, успеем? С тяжелым вздохом спросил Михаил Григорьевич у начальника охраны. А куда деваться? поморщился Константин. Не возвращаться же! Тоже верно. Едем!